Армейский пистолет в дрожащих руках. «За что?» Хрипло спросил Остин, отчетливо понимая, что случится в следующую секунду. Ответом стал выстрел.